Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их пред царём. И найдено записанным там Когда донёс Мардахей на Гавафу и Фарру двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса, и сказал царь: "Какая дана почёсть и отличие Мардахейу за это?" И сказали отроки царя, служившие при нём: "Ничего не сделано ему, Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардахея, пришёл на двор Аман. И сказал царь: "Кто на дворе?" Аман же пришёл тогда на внешний двор царского дома поговорить с царём, чтобы повесили Мардахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: "Вот Аман стоит на дворе". И сказал царь: "Пусть войдёт". И вошёл Аман. И сказал ему царь: "Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почёстью?" Аман подумал в сердце своём: "Кому другому захочет царь оказать почёсть, кроме меня?" И сказал Аман царю: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 Тот же же возьми одеяние и коня, как ты сказал. И сделай это Мордехею и одеянину сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня и облёк Мордехея и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил перед ним так делается тому человеку которого царь хочет отличить почёстью и возвратился мардахей к царским воротам аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову И пересказал Аман Зареши жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зареш жена его: если из племени иудеев Мардахей из-за которого ты начал падать, то не переселишь его, а наверное падёшь пред ним, ибо с ним. Бог живой. Они ещё разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь. Глава 7. И пришёл царь с Аманом пировать у Есфири, царицы. И сказал царь Есфире: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 не вознаградил бы ущерба царя. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Сфири: "Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своём сделать так?" И сказала Сфирь: "Враг и неприятель этот, злобный Аман"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 Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана высотой в 50 локтей. И сказал царь: "Повесить его на нём". И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея. И гнев у царя утих. Глава восьмая. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Сфире дом Амана врага иудеев. А Мардахей вошел пред лицо царя, ибо Сфир объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Сфирю же поставила Мардахия смотрителям над домом Амана. И продолжала Сфир говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана в Угияне на и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь ко Сфире золотой скипетр, и поднялась Сфир. и стала пред лицом царя и сказала: если царю благоугодно и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана сына Амадафа в Угиянине написанные им обстреблении иудеев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 И вот самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским пестнем, ибо письма написанного от имени царя и скреплённого пестнем царским нельзя изменить. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван. В 23-й день его и написано было всё так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам и областным начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии 127 областей в каждую область с письменами её и к каждому народу на языке её и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артахсеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, и стребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними детей и жен, и имение их разграбить.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 и поспешно с царским повелением объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И מרתхий вышел от царя в царском одеянии яхонто и белого цвета и в большом золотом венце и в мантии виссонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался.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 И областные начальники и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардахием. И бавилик был Мардахий в доме у царя, и слава о нём ходила по всем областям, так как этот человек Мардахий поднимался выше и выше. И избивали иудеев всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя И поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу, 10 рык сыновей Амана сына Амадафа врага иудеев умертвили они. А наgrabёш не простёр ли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвлённых в сузах престольном городе. И сказал царь царице Есфири: В сузах, городе престольном,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 то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах делать то же и завтра, что сегодня. И десятирых сыновей Амана пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так. И дан на это указ в Сузах, и десятирых сыновей Амана повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах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 алнаграбёш не простёрли руки своей это было в тринадцатый день месяца адар а в четырнадцатый день этого же месяца они успокоились и сделали его днём пиршества и веселья иудеи же которые в сузах собирались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его А в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днём пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адар в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. Я описал Мардахий эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили ежегодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адар и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный. чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чём Мрдахий написал им, как Аман, сын Амадафа, вогянин враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур жребей обостреблении и погублении их.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 И послали письма ко всем иудеям в сто двадцать семь областей царства Артахсерка со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое постановил о них Мардехей иудеянин и царица Эсфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поста и воплей. Так по велению эфири подтвердило это слово Апуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силой его и могуществом его И обстоятельное показание о величии Мардахея, которым возвеличил его царь, записанное в книге дневных записей царей медийских и персидских, равно как и то, что Мардахей и Уддианин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему,